На бренную. штабе ТОВ, получив донесение об инциденте 116, посчитали – угроза подобных провокаций будет продолжаться, что в конце концов может привести к фатальным последствиям. Всем торговым и рыболовецким судам СССР, находящимся в море по маршруту движения эскадры, а также пребывающим близ Филиппин, были разосланы предупредительные телеграммы – задержаться в указанных зонах и на случай падения самолетов оказать всяческую помощь приводнившимся экипажам. Надо сказать, часть этих судов, особенно курсировавших ближе к Филиппинам, выполняли незаметную разведывательную миссию. В Москве обеспокоились еще больше. Именно отсутствием нормального воздушного истребительного прикрытия. А главком ВМФ Горшков нашел очередной повод попенять военных оппонентов в извечном споре моряков и сухопутов, а также капая на мозг вышестоящему партийному руководству страны. Вот видите, я же говорил, я же предлагал, настаивал. Нам нужны нормальные авианосцы, нормальные палубные перехватчики или на худой конец довести до ума СВВП. СВВП. Самолет вертикального взлета и посадки. Потом, правда, чтобы не показать слабину флота, адмирал немного включил заднюю. При той плотности огневых средств ПВО, что несёт КПУГ, простите, правильнее будет АБК, успешность авианалёта силами ударной группы Constellation оцениваю как низкую. КПУГ – корабельная поисково-ударная группа. ОБК – отряд боевых кораблей. Впрочем, мое личное мнение, американцы не решатся атаковать открыто и массированно. Однако это не значит, что мы не должны считаться с остальным потенциалом противника, базирующимся на Субик Бэй, Апру, Кадену. Что еще и могли организовать в Генштабе, так это по линии Министерства иностранных дел договориться с правительством Северной Кореи о предоставлении взлетно-посадочной полосы Сунан, которая станет аэродромом подскока. А также в аварийных ситуациях окажется запасной точкой приземления для советских самолетов. Полумера, но в какой-то степени это обеспечивало более раннее прикрытие эскадры силами дальневосточной авиации в Восточно-Китайском море на подходе к Корейским проливам. Нашатки и палубы Глядя с верхней палубы полуюта на убегающий за корму океан, прямой шрам кильватора на его приштилином теле долго не рассасывался, теряясь расстоянием, где примерно в миле виднелся точкой силуэтом Синявин. Ближе, слева, справа, четко держали интервал дистанцию СКРы, а практически за самым срезом метались откуда-то взявшиеся наглые чайки, ловко вылавливая взбитую винтами добычу. «Надо же!» – в непонятных чувствах подметил в Рио командира корабля Скопин. «Даже в привычке собачьей старпомовской должности, когда автоматически выискиваешь всякий непорядок на корабле, всегда почему-то сначала цепляешься за сторонние ха, пейзажи. И вот лишь потом взгляд опускается, охватывая всю ширину кормовой части, можно сказать, многострадальной части». Очистившись от мусорных издержек недавних погрузочных работ, оголенная палуба несла на себе неоднозначные следы боёв. Заделанные латками, замазанные суриком опалины и оспины, оставшиеся после абордажа. Ожоги стартовиков, фортовских зенитных ракет. Особо болезненные отметины взрыва и пожара от попадания в ангар американского «Гарпуна». И, в конце концов, сама вертолетная площадка – что несла на себе копченые разводы реактивных струй яка, подраненной оказией севшего на крейсер. Все эти боевые раны были устранены лишь частично. В данном случае это не промашка боцмана и не халатность команды. Просьба Горшкова оставить все как есть, чтобы судостроительные специалисты по приходе в Союз смогли посмотреть на результаты атак и сделать свои выводы о живучести и устойчивости корабля в реальном бою. Услышав, как завозился в рубочном проеме башни АК-130 командир арт-установки, Кавторанг запрокинул голову вверх. «Ну, что там у вас?» «Вручную, резервным, все нормально», – с виноватым видом отозвался офицер, ставя ногу на скоб-трап, собираясь спуститься вниз. Давешнее нашествие инженеров с Союза не прошло бесследно. Артиллерийскую установку снимать не планировалось. Еще бы, 90 тонн. включая бороду погреба. То есть ее и дистанционная система управления вообще не трогали. Но где-то что-то в электронике все же мимоходом отсоединили. Или, как нередко бывает при нештатных работах, по неаккуратности дернули, смыкнули, закоротили или вообще оборвали. Обычно АК-130 управляется с боевого поста БЧ-7 стрельбовой РЛС в автоматическом режиме. Теперь оперировать всеми премудростями наводки и стрельбы можно было только из самой башни резервной системой. Впрочем, по боевой тревоге командир 130-ки или его помощник все одно несли вахту подли орудий. Однако налицо непорядок. «Ничего не знаю», – объявил Скопин тем совершенно спокойным и упрямым тоном, который не допускал никаких возражений и был пострашнее любого мата. Найти, разобраться, восстановить, косоруким накрутить. И, не дожидаясь ответного есть, двинулся шкафу так трапу вниз на ракетную палубу форта, а там и дальше, покореженным створком ангара, по вертолетной площадке, к самой оконечности, посмотреть на кильватор. Нравилось. За широким трансом шипело, клокотало море, убегая долгой ровной полосой. Лопались, играя на солнце кавитационные пузырьки, прыгали на поднятой волне, растворялись клочки пены. орали, носящиеся в поисках поживы чайки. СКРы на раковинах шли по парадному близко, даже слишком. Капитан второго ранга знал, да и для всего экипажа Петра это не являлось секретом, что у сторожевиков был приказ, в случае боевого столкновения, применив все возможные средства защиты, крайней мерой принять удар на себя. 16 узлов, считай, 30 километров в час. Харебов кряхтел, шумно дышал, но подойти незаметно сумел из-за бурлящего кильватора. Давно заметил, что скорость на воде кажется больше, чем на суше, и тем более в полете. И расстояние тоже очень обманчиво, добавил Скопин. «Бывало, на пляже отмахаешь кролем от берега, глянешь назад, ну точно, полкэмэ, а на самом деле, в лучшем случае, метров триста или того меньше». И кинув взгляд на собеседника, заметил. «А ты так и не отбивался, судя по всему. Рожа у тебя... Шарапов?» «Просто рожа, без Шарапова. Апельсинами заедал. Откуда? Все уже слопали. Просто не люблю спать днем». читал я в библиотеке». «И что же, интересно?» «У нас и литературу знатно прошерстили, изымая антисоветщину и артефакщину. Кафтаранг специально поковеркал, особенно с хохотцой, подчеркнув «фак» в артефакщине. «Оставили лишь старое доброе, в смысле классику и советский период. Или ты, привнесенное чудило изомполитом, упоенно изучал». Я первоисточниках отцов-основателей Маркса, Энгельса, Ульянова. «Все, да не все», — отбрил майор. А «Знаешь, кого я там обнаружил? В библиотеке». «Полкана Гебиста». «Был уже в середине Клэнси. Охота за Красным Октябрем». «Как-то проморгали этот опус его подчиненные. У него, у полкана, представь, глаза на лбу». «У вас это в свободном доступе для рядового состава?» «А ты?» «А что я?» Говорю, автор, без сомнения, изрядный засранец. Однако такая западная пропаганда работает как раз наоборот. Книга – наглядный пример для умного читателя. С кем, в конце концов, мы имеем дело? Со строк так и сквозит полным презрением к тупым Иванам, да и какие де они, англосаксы, правильные, крутые, умные и выше всех. Это вызывает закономерную обратную реакцию ненависти к условному противнику. «Ого, ты загнул!» «А что, не прав?» Почти требовательно уставился пилот. Скупин пожал плечами, видом соглашаясь, продолжая смотреть на море. «Получается, что особой факшины у нас на корабле как раз и не держали», сделал свой вывод Харебов. «Но молодняк, согласись, мало читает. Толку. Не говори, из самого читающего СССРа Россия превращается в рэп черт знает что. Предположу, что это вина и веяние времени, заполонившие цифровые технологии, гаджеты, легкость видеоформата, компьютерных игр. Фильмы, опять же, привет Ленину, штампуют массовым ширпотребом. Известное изречение Ильича. Из всех искусств важнейшим для нас является кино. Неполное, замечу. А там тебе все разжевали и в рот вложили видеорядом. Тупое потребление. Никакой собственной фантазии. А может, это просто другой уровень фантазий? Моя фантазия бродит далеко. О том, как космические корабли бороздят просторы Вселенной, подхватил с иронией Скопин. И тут вдруг озарился. «Погоди, погоди. У тебя ж по космонавтике, ракетостроению, куча файлов на компе». Перспективы, удачные проекты и ошибочные, те, которые тупиковые. И ты туда? ткнул пальцем, подразумевая Москву. Все отдал, так? Ну да. Так может теперь того? Воспользуются советские УКБ постзнаниями, дело закрутится, и полетят, сверкая дюзами, по утренним звездам рыкнув выхлопом, а? Как там? «Всегда интересно высаживаться на новую планету?» – ты говорил. «Так-то оно так», – снисходительно ответил Харебов, явно садясь на любимую тему. «Но, знаешь, тупиковые направления при правильном подходе, усилиях и, главное, финансировании вполне могут оказаться в итоге актуальными. Хорошо бы, конечно, дождаться, когда оно все реализуется, тем более если будет правильный посыл. Вот только...» Майор похлопал по карманам, отыскав зажигалку, прикуривая. Вот только, по большому счету, любые космокорабли, ха, с ревом дюз в космическом пространстве, как у Лукаса, это пшик. Тупик. Большой космос, уточню, дальний космос. Его реактивной тягой и прочими мезонными дредноутами не освоить. Реактивка это так, на начальном, околоземном этапе. Расстояния даже для солнечной системы невероятны их умом осознать блин земные аналоги смешны колумбу на парусниках до Америки востократ в тысячи было проще около световые скорости для масштабов в галактике это годы десятки сотни лет в пути и вся наивная романтика детства останется в туманностях андромеды ее кстати и перелистывал Так что, надеюсь, человечество рано или поздно вырастет из этих джинсореактивных штанишек. Придумают какие-нибудь джампы, прыжки по-нашенски, прогрызатели дыр в пространстве. А иначе никаких перспектив. Червями будем ползать на шарике. Но шарик нам достался прекрасный, сумел встрять Скопин, щурясь на солнце. «Мне тут нравится». Ракетные красавцы, мечталось майору дальше, останутся какими-нибудь раритетами, орбитальными яхтами, чопперами для гурманов. Аналог тачки-суперкары. Кстати, а высаживаться на новую планету. Это я о бабах. Харебов вдруг оборвал, примолкнув, повернув голову на правый траверс. Там в небе, словно насекомые, основали точки Мигов и американских самолетов. Их практически постоянный реактивный гул доносился в разных тональностях со сменой полетных режимов. Сейчас докатился особенно ревом. «На форсажах режутся. Что-то там...» Майор приложил руку к голове, прикрываясь от солнца. «Далеко, толком не определишь. Наши, походу, серенькие, миги, камуфлированные, американские палубники чаще в белой раскраске». «На!» протянул бинокль Кафтаранг. «Чего-то в этот раз их дофига», цепившись в оптику, донес Харебов. «Амеров, прибыло, говорю. Дело у летунов явно накручивается к эскалации». «Думаешь?» Вяло забеспокоился Ковторанг. «Значит, надо двигать на мостик». «Я с тобой, разрешишь? По-моему, сейчас начинается самое интересное». Уже ближе к фоку их нагнал новый нарастающий гул. «Нет, даже ГУД!» «Погоди!» – обернулся Харебов, поднося глазам бинокль. «Тяжелые!» Тяжелыми в военной авиации называют турбовинтовые стратегические бомбардировщики Ту-95. Действительно, что тяжелые четырехмоторные машины утробно гудя прошли ровно над центром ордера – Над Петром, следуя дальше по курсовому вектору эскадры. После провокации фантомов и попыток помешать до заправки, именно на Ту-95 была возложена задача дальней разведки, стратегии могли долго баражировать без подпитки станкеров. А два Ту-16 теперь осуществляли ближний дозор Эскадры, удалившись на сотню километров по траверзам походного ордера. И вскоре один из них, баражируя в восточном секторе, зацепил бортовой рлс кругового обзора еще одну группу самолетов идущих на малой высоте которые едва поняли что обнаружены стали набирать до пяти по потолку визуальный контакт с ними происходил уже на параллельных курсах туполев вычертил обратную дугу медленно сходясь сначала по рлс засветкам потом в голубом угадали темные вкрапления точки которые прогрессирующе неизвестные явно наддали, догоняя русского, превратились в два звена А6-интрудер. Восьмерка палубных штурмовиков шла в сомкнутом строю. По всем признакам это была ударная группа. Если харнеты, пилоты Мигов сразу срисовали, были заряжены ракетами воздух-воздух, то интрудеры несли на подвесках нечто повнушительнее. Тем более, что специализация этого самолета была досконально известна. Известна была линейка его подвесного вооружения, включающая, в частности, управляемые ракеты «Гарпун», «Маверик» в противокорабельном варианте и кучу всяческого свободно падающего. Совсем близко Ту-16 с ними не сходился, но в бинокль разглядывали долго и пристально. Товарищ командир, по обыкновению визуальную разведку лучше всего вела корма. Коу и ВСР. И в этот раз отметился радист. Товарищ командир, а у него, у них там, за подвесными баками, помимо всего прочего, может и ядерная чушка висеть. Чем черт не шутит? Не шутит, черт, мысленно согласился командир, медленно снижая машину, чтобы можно было поглядеть у американцев под брюхом. Интрудеры слегка сменили курс, будто уклоняясь, Удаление до ордера было чуть меньше ста километров. Стало очевидно, головастики явно не намеревались подходить к эскадре ближе. Вдвойне уродливый железный головастик, прозвище А-6, данные американскими лётчиками. Действительно, самолёт, выраженно тупоносой головной частью, чертовски напоминает головастика. Чтобы ударить гарпунами, дистанция достаточная. Натянуто заметил второй. Но прежде им надо будет убрать свидетеля атаки. Нас. Раскаленный тропическим солнцем день перевалил за отметку 18.30 по местной долготе. Произошла очередная смена истребителей прикрытия. По мере увеличения расстояния пробега От базы до эскадры пребывание мигов в воздушной зоне ордера становилось все короче. Наряду с этим небо в районе следования эскадры стало насыщаться самолетами противника. Росло напряжение. Обычные сопроводительные облеты, пролеты и маневрирование американских палубников постепенно и, как уже определилось, скачками обретали иной формат – жесткий, клинчивый. После небольших пауз, раз за разом, Все те же F-18 с авианосца Constellation, теперь увеличив группу до 10-12 машин, снова начиналась игра на виражах и нервах, уже без всяких там спортивных джентльменств. На слабо берут это было самое мягкое, что прозвучало в радиопереговорах на частоте мигов. Один из Хорнетов, пользуясь тем, что русские связаны численно превосходящими оппонентами, повадился кружить, пикируя вдоль траверзов притирку к эсминцу дальнего рубежа охранения. Особой угрозы кораблю своими сайдуайндерами он не представлял. Системы наведения предусмотрительно не включал, да и над палубой не проходил. И ему прощали. Командующий эскадрой запретил реагировать на провокацию. Яки, став Крминск, продолжали находиться в состоянии готовности номер два – Морские летчики, глядя, как хорнеты наседают на базовое истребительное прикрытие, рвались в небо. А заместитель командира корабля по авиации, согласовав задачи с КП «Флагмана», пока придерживал вертикалки. Берегли. Доклад от дозорного Ту-16 о контакте с группой штурмовиков начинал вырисовывать примерную картину дальнейшей эскалации, если все затеваемое американцами имеет под собой смысл. Групповой штабной оперативный пост адмирала Синявина включал в себя контроль над всей номенклатурой используемых средств эскадры. Сюда поступали доклады с постов ПВО, ПЛО, РЭП, навигационного обеспечения. Здесь же находилась группа оперативного планирования. Флагманские специалисты, обложившись справочниками тактико-технических характеристик кораблей и самолетов условного противника, прорабатывали любые Самые радикальные сценарии. Командующий эскадрой в данный момент безвылазно находился в смежном помещении поста обстановки, где на специальных больших планшетах можно было наглядно оценить тактическую расстановку сил. Контрадмирал Анохин, как и Горшков, считал, что наличными эскадренными средствами ПВО вверенные ему корабли порвут ударное крыло Constellation в течение 20 минут. Соговорками... Остужал свой пыл адмирал. С оговорками, с каких дистанций будет наноситься удар управляемыми ракетами? И будут ли американские штурмовики входить в зону действия ЗРК? И представлял, как интрудеры и харнеты с недосягаемой дистанции тысячи километров отстреливаются гарпунами, постепенно и поэтапно преодолевая внешний эшелон ПВО эскадры, всякий раз уходя на авианосец за новым боезапасом. Или будут геройствовать на прорыв? Если их главная непременная цель – тяжелый крейсер. Как все начнется, если начнется? Первым, вероятно, придет сообщение от дозорного Ту-16, что следит за ударной группой штурмовиков. Возможно, что и предсмертное. Его предварительно постараются сбить. Далее, если интрудеры сделают свое грязное дело и совершат пуск ракет, с нашей стороны последует команда «Ковер». мигом немедленно покинуть воздушное пространство в зоне работы ПВО. Самым неприятным моментом контрадмирал считал то, что тактика советской эскадры сводилась к активно-пассивной составляющей – просто держать удар. Поскольку свой плавучий аэродром американцы прячут вне зоны действия противокорабельных ракет, нанести обратный визит не представлялось возможным. Ко всему противник легко мог ввести в дело еще один АУК. плюс базовые бомбардировщики. Единственное, что где-то в районе Филиппин, в допустимой близости к Субик-Бэю, скрытно несли дежурство советские подводные лодки. А в воздухе на постоянной основе баражировали разведчики и целеуказатели Ту-95РЦ. Командующий в который раз требовал от флагманского офицера связи Запросите данные от базовой воздушной разведки. И через минуты поступал неизменный ответ: По докладам летчиков, «Констелэйшн» по-прежнему остается в запретной для пролета 50-мильной зоне. Конечно, вне сомнений, возвращался к установленным, устоявшимся правилам Анохин. При налете противника информация будет немедленно передана в штаб Тихоокеанского флота, а также на узел оперативной связи в Москву. Там будут предприняты соответствующие шаги, поднимая в воздух стратегическую авиацию, Подводные лодки с баллистическими ракетами уже на позициях в море. Американцы обязаны это понимать. И причины, чтобы ударить по-серьезному, у них должны быть веские, представляя, чем это может обернуться. Им ответят. У нас применение оружия санкционировано самим главкомом Горшковым. Но также жестко рекомендовано не поддаваться на провокации. Главная задача – провести подопечного без эксцессов. Целости и сохранности. Короче, сплошное казнить нельзя помиловать. Казнить нельзя помиловать. Вот же свинство. Были еще всякие нюансы, которые давали те или иные тактические намеки, что в свою очередь анализировались флагманскими специалистами, внося коррективы в организацию обороны. Экипаж Ту-16-го, ведущий наблюдение за интрудерами, не смог определить типа оружия на подвесках штурмовиков. доносил ответственный за воздушную обстановку капитан третьего ранга. Ударная группа самолетов продолжает держаться за пределами 100 километров относительно центра ордера. И что это показывает? На такой дистанции у американцев работает только гарпун. Стопроцентная же атака подразумевает удар по всем параметрам с применением всех возможных средств. А значит, интрудеры обязаны нести противорадиолокационные ракеты. И «Известная их дальность у противника не превышает ста километров». «Наши данные могут быть устаревшими, это во-первых. Во-вторых, ничто не мешает им сделать рывок на дистанцию пуска. Туполев им тут не помеха, ему бы успеть самому ноги унести, не так ли?» «Так точно». Офицер скользнул взглядом по имеющимся сравнительным ТТХ самолетов. «А в-третьих, — добавил контр-адмирал, — Не исключаются и другие атакующие группы, которые могут незаметно подойти на предельно малой высоте с любого доступного направления. Только штатное авиакрыло Constellation насчитывает 85 единиц, больше половины которых, 60 самолетов, могут быть использованы как ударные машины. Анохин подошел к большому вертикальному планшету из Плексигласа, где матросы и старшины под руководством флагманского офицера поста ПВО наносили тактическую воздушную обстановку. Справа дополнительно мерцал выносной индикатор кругового обзора. Сюда же, вслед за командующим, сместился заместитель начальника штаба, и все тот же ответственный офицер начал чеканно освещать подробности. Вот в этом секторе баражирует группа из 12А16 «Интрудер», 12ФА18 18 Харнет в ближней зоне. «Значит, где-то еще могут быть как минимум 33 ударных самолета с авианосца», перебил командующий. «А еще какие-то непонятные фантомы, о которых докладывали ранее», добавил из-за спины замначальника штаба. «Базовые? Вполне допустимо. И ещё штришок». Все так же в небе висит Орион. Снова появился крусейдер. А вот необходимых при организации воздушной атаки самолета ДРЛО Хоккай и постановщика помех Проулер радары обнаружить пока не могли. Грамон и Ту Хокай, американский полодный самолет дальнего радиолокационного обнаружения. Проулер, повторил задумчиво адмирал, не обязательно. У них контейнеры РЭП могут быть подвешены и на обычных штурмовиках, а включат они системы подавления как раз перед самым ударом». Заместитель начальника штаба посмотрел тревожно и выжидающе. Эти слова командующего требовали закономерного продолжения, то есть объявления боевой тревоги. Но Анохин молчал, а, встретившись взглядом с копирангом, даже отрицательно покачал головой. Боевая тревога влечет за собой все вытекающие приказы, исполнительные действия, что будет расценено противником как переход к военным действиям. А что ни говори, равновесие пока держалось. Американцы провоцировали, но за обозначенные условности не переходили. Даже этот сволочной F-18, что донимает бесследный, контр-адмирал подошел к столу планшету, где была показана тактическая обстановка на море, с обозначенными кораблями ордера, секторами работы советских подводных лодок. Особыми метками были помечены три надводных объекта противника. Этих за особую угрозу Анохин не считал. Их сметут ПКР. За неимением других надводных целей, все внимание бч два кораблей эскадры будет на них. БЧ-2. Ракетно-артиллерийская боевая часть. Два американских фрегата «Недомерка» оставались в прежних позициях. И только крейсер «Уро Ривс слишком близко подошел к бесследному. Самым непредсказуемым фактором являлись вражеские субмарины. По грубым, самым натянутым прикидкам, вражеские подводные лодки, оставленного позади рубежа, вполне уже могли совершить обход по дуге, и снова выйти на позиции по курсу эскадры, или подкрадываясь с флангов. Первые подтверждения этому уже стали поступать. Доклад Скамова авиагруппы БПК «Строгий». Данные с буя в северном секторе в 30 милях по пеленгу 35 фиксируется всплеск звуковой активности, предположительно ПЛ противника. И тут же поспевает следующий. По нулевому пелингу в секторе действия второго отряда дивизии ПЛ слышны винты неопознанной подводной лодки, быстро удаляется. Молодец, подплав, мух не ловят. спугнули гадюку. Товарищ контр-адмирал. Сообщение с эскадренного миноносца Бесследный. Капитан третьего ранга Спиридонов. Товарищ контр-адмирал вымученно поморщился. Рев и визг истребителя проникал во все щели эсминца, врываясь в открытую дверь ходовой рубки, заглушая все звуки команд, исполнительных репетований и докладов. Белый шершень проносился вдоль корабля на уровне мачт, пиково наваливаясь форсажным режимом, доходя до невыносимости, и также резко обрывал, сбрасывая огненный выхлоп с сопел. Пилот не хотел без особой нужды насиловать двигатели, уводил машину, почти припав к воде, И только на километровом отрыве, взмывая вертикаль, заходя на новый круг. Чтоб тебя!» И дальше в матерных вариациях. Всякий раз неслось вдогонку, мысленно или вслух, от любого, кто нес службу наверху. На эсминцы работали по боевой тревоге, оставляя оружие в практическом применении. Стволами по небу водили, а облучать противника по-прежнему было заказано. А тут, вдобавок к небесной напасти, идущий параллельно крейсер «Ривз» вдруг начал чудить. Еще в самом начале бесследный успешно пресёк попытку американского крейсера войти в пространство Ордера, и до сей поры все было спокойно. Шли как на параде, вровень, форштевень к форштевню. Конечно, непозволительно близко, всего в трех кабельтовых от борта до борта, И вот после четвертого пролета стервеца Харнета Ривс ускорился. Наддал и эсминец, выдерживая прежнее равновесное положение. Крейсер отреагировал. Слегка сбавил, а дождавшись ответной реакции русского, снова увеличил ход и вовсе набрав самый полный. Можно было подумать, что противник решил уйти вперед. Там бы его поджидал в десяти кабельтовых БПК гневный, осуществляющий зональный противолодочный поиск, Однако супостат стал забирать левее, плавно подрезая эсминцу курс. «Дайте ему флажным», – распорядился командир. «Что он хочет? Пусть объяснит свои действия». «Да понятно, что хочет», – лениво с старпом. «Спрос не в нос», – веско оборвал разговорчики капитан третьего ранга. «Ход полный, отсечь ему дорогу в ордер». Турбины под палубой надрывно взвыли. 3000 тонн эсминца, на удивление резво, прыгнули вперед. Тут надо сделать маленькое разъяснительное отступление. Бесследный эскадренный миноносец проекта 56, заложенный на стапеле в 1954 году, введенный в эксплуатацию в 1956, успел изрядно устареть. После модернизации с 1973 по 1976 По проекту ПЛО, которая прошла, судя по датам, далеко не ударно, но и явно не основательно, бесследный бесследно пребывал на консервации и отстое. Обычно на такие «консервы» и «команды», не исключая остальной офицерский личный состав, назначались по-разгильдяйски остаточному принципу. «Консервы» – флотский жаргон «Судно на консервации». Заваруха с Петром Великим и последующий флотский аврал вытолкал в море все, что можно, дабы наводнить театр наибольшим количеством боевых единиц. Под это дело вышел на боевую и бесследный. Надо сказать, что в лучшие годы эскадренный миноносец выдал бы до 38 узлов, а его оперативно-экономическая скорость составляла приемлемые 19. Но то, когда было, и когда по эскадре объявили походные шестнадцать узлов, Командир эсминца, капитан третьего ранга А. Спиридонов только обрадовался. Главмех обещал, что на постоянных 16 до Владика своим ходом они точно дойдут. С появлением под боком американского крейсера Спиридонов немедленно стал забрасывать флагман предупреждениями, что в случае чего не справится. Вот поэтому морщился контр-адмирал. Но замена или подкрепление задерживались. И вот оно, блин, началось. Главный механик в лепёшку, и сейчас меньшей массой эсминец сумел быстрее набрать скорость, подрезая противнику путь. Но долго держать полный ход бесследному не в моготу однозначно. А Юс Неви, сука, не сдавался. «Продолжает следовать курсам сближения», – заводясь, повышал голос вперёд смотрящий. «Дистанция два кабельтова, сокращается». Семь с лишним тысяч тонн ривза против вдвое меньших эсминца на сближении. Всего-то в паре сотни метров. Это существенный неприятный аргумент. На крейсере, наконец, сменили флажный набор. Намереваясь пересечь ваш курс по носу на удаление 7 кабельтовых, быстро перевели сигнальщики. Затем на открытой волне ломанным, но вполне русском языке с американца озвучили. «Дестройер, бортовой номер 736, вы опасно маневрируете. Ваш курс ведет к emergency к аварийному столкновению». «Эмерженси», английское, «аварийный». Командир, выхватив трубку переговорного устройства, запальчиво ответил на не менее ломаном, но вполне английском. «Бортовой 24, а ваш курс ведет к опасности военного конфликта». «Между кораблями едва кабельтов, меньше». Попахивало навалом. Два мостика почти в упор смотрели друг на друга. За остеклением вполне читались злые побелевшие лица, кроме пары черных негроидных, понятно с чьей стороны. И то, что крейсер смотрел свысока в силу больших размеров, не отменяло обоюдных повреждений случись удариться борт-а-борт. -борт. Можно только представить, как американский Кэп, зло сверкнув глазами, пробормотав под нос, Крейзи Иван приказал отвернуть. Не выдержал, отступил, побоялся краску попортить уверенного судна, а может, увидел нагоняемый БПК и не захотел оказаться под опекой сразу двух русских. Ход уронили почти синхронно, расходясь по интервалу. С борта американца возмущенно моргал ратьер. «Вы нарушаете международное право свободного моря!» «И надо же! Крупной артиллерии на этом типе крейсеров не было!» Сказано «Уро!», так ничего лучше не придумали, как грозно ворочать палубную зенитную установку, подав на нее ракеты и таким же образом пыжиться фаланксом. В ответ на бесследном не менее вызывающе повернули артиллерийские зенитные башни. Локаторы, все как приказали, на облучение не включали. Но дистанция-то в упор, хрен промажешь. Боевые расчеты 130-мм арт-установок произвели гидроперезарядку. Управление с четверенными зенитными автоматами вывели на коллиматорный прицел, развернули РБУ. Реактивно-бомбовая установка предназначена для уничтожения подводных лодок и атакующих торпед, но на ближней дистанции вполне весомо может отработать и по надводной цели. В общем, ощетинились совсем не безобидно. И продолжали идти вровень, выдерживая интервал между кораблями в два кабельтова – 370 метров. а с неба снова наваливался F-18, заходил в пологом пике со стороны носа. Когда самолет далеко, кажется, что он несется прямо на корабль. На ходовом бесследного в преддверии очередного бешеного пролета, в ожидании какого-нибудь выкрутаса от плавучего соседа, скачут интонации докладов, смотрят, вертят головами, примеряются, учитывая близость Ривза, если хулиган пройдет между кораблями, Там на крейсере тоже должно перепасть по перепонкам. Уже угадывались крылья, кили, легкий темный выхлоп. Еще не врубил форсажные ревуны. Так и есть, пройдет в притирку. Крылатая машина уже несла свой стремительный оглушающий рев. У кого-то не выдерживают нервы. Найдя выход праведному с корма эсминца, взметнулась сигнальная ракета. Пилот проносящегося самолета, не успев понять, что, где, Лишь перед глазами что-то мелькнуло красное, не пойми откуда. От неожиданности дернул ручку, реагируя, бросив машину в сторону. А на ривзе воспользовались пролетом истребителя, отстав резким реверсом на раковину русского. Выгодав момент, заложили левую циркуляцию, двинув на пересечение курса эсминца по корме. «Мать вашу!» – орал командир. «Кто это там? Душу в три узла опулял ракетницей!» Оглохшие на минуту на мостике его не слышат, только рты разъявленные, сами что-то пытаются докричать. Сигнальщик тычет пальцем за правый траверс, где креном заложил крейсер. Гремит команда, запаздывает, не доходя до рулевых и в машинное. Телеграф звякает на стоп машина, не дать пройти супостату по корме. Затем приходит понимание, что крейсер, не добрав циркуляции, просто врежется в оконечность под прямым углом. Это тебе, мать его, не навал. Старпом, сам оттолкнув матроса, двигает ручку на полный. 160-метровая серо-стальная туша вражины проходит всего в пяти метрах от кормового среза эсминца буравья Кильватор. При всем антагонизме и разнопоставленных задачах, наверное, обе команды, кто наблюдал момент воочию, вздохнули с облегчением. Рифс между тем, на удивление, не рвется внутрь ордера, а совершив правый поворот, снова становится в параллель только с другого борта. На крыле его мостика высыпало народу, но не скалится. Видимо, сами охренели от таких притирок. Хоть понимают, суки, что творят. Капитан третьего ранга готов сплюнуть от досады да до воды далеко. Смотрит назад. Там, над самой морской поверхностью, снова вырисовывается точка. И этот Ля опять летит. «Товарищ командир!» Пытается что-то донести сигнальщик, глядя на приближающийся Хорнет наметанным глазом. Ему, щурясь, точно наводясь на цель, вторит, вылезший наружу из ходового старпом. А «Ведь он, кажись, на крейсер метит, нет?» «Ну точно, попутал! Мы ж с супостатом местами поменялись!» Истребитель заходит крайне низко. За ним уже тянулся след форсажного дымка. Но еще надо звуки, а потому раздирающий рев обгонял самолет, начиная вибрировать в перепонках. Пилот действительно сначала не заметил подмены. И только на критических секундах сближения он вдруг сообразил, что выбранный им корабль несколько крупнее. Проекция с кормы не давала правильную оценку. Однако отворачивать, становясь на крыло, палубный ас, видимо, не рискнул, боясь черкнуть об воду или об антенны соседнего эсминца, лишь поддёрнув машину вверх. В этот момент от брюха самолета отделился предмет, завертелся в воздухе, продолжая независимый полет по непредсказуемой траектории, и угодил прямиком на палубу американского крейсера в районе Юта. Вмиг вспыхнуло, заплясав оранжевым пламенем. Взвыло жалобной сиреной на ривзе. «Довые!» – взвыли на советском корабле в полном восторге и удовлетворении. И только старпом, забористо, по боцмански выругался в сути. Вот гад. Кто, летун? Возрился с некоторым удивлением Кап-3. Как же, врагу-то западло. А потом сообразил, глядя, как мечутся по палубе американца фигурки. «Мать моя женщина, да он же гад, в нас метил. Быстро мне прямую связь с флагманом, нужен подробный доклад». С профессиональным интересом наблюдали, как забегали янки-матросы, как тянули шланги, как плотно забили струи воды. Пять-десять минут, пламя почти угасло. И вдруг грохочет взрыв, разметав людей, взметнув новый клубок пламени, ошметки. Там как раз в очаге топорщился ЗРК-терьер, коим недавно так грозно вращали. Ну точно, его стартовики. Вновь занялось ярким костром, дымина выросла на полнеба. Рив пронзительно выл тревожной сиреной. Бесследный участливо отфлажил. Нужна ли помощь? Гордые даже не ответили. Потом, посадив машину, пилот ФА-18 предоставил подробную объяснительную специальной комиссии, истолковывая происшествие с боем и случайностью, неполадки с замками подвески топливного бака. Умолчав, что здорово струхнул на выстрел ракетницы, а потому, озлившись на русского, решил проучить. Однако приказ есть приказ, атаковать нельзя. А вот отстрел ПТБ, пусть с невыработанным топливом, это почти штатная процедура, что решил под невинного дурака провернуть. И провернул. В последний момент, пролетая над кораблями, когда все-таки увидел, что ошибся, не успел, рука уже дернула ручку на сброс. Риф сгорел почти час, и после, продолжая обильно дымить, словно оплеванный, ушел на базу. От автора. Случайность придумана не от балды. В 1986 году в Индийском океане неподалеку от острова Диего-Гарсия палубный истребитель американских ВМС-ФА-18 «Хорнет» С авианосца USS Midway SV-31 по ошибке сбросил бомбу на ракетный крейсер «Ривз». Бомба весом 230 кг пробила дыру в палубе, вызвав лишь небольшой пожар. Видимо, не взвелся или не сработал взрыватель. Пострадало пять членов экипажа корабля. Крейсер отправился на ремонт в военно-морскую базу. Самолет спокойно совершил посадку на авианосец. Крейсер управления «Адмирал Синявин». Сообщения с бесследного об опасных эволюциях американского корабля и запросы подкрепления вдруг сменяются новостью с большой буквы, о чем командующему репетует офицер связи и уже вовсю трубят всполошенные службы визуального контроля, наблюдая обильный дым на горизонте. Впрочем, какой там на горизонте? Край ордера? И как раз там, где несет Б.С. полухромой виновник беспокойства бесследный. Контрадмирал лично выслушал на редкость обстоятельный связанный доклад командира эсминца по радиосвязи, причем открытым каналом, чему сначала возмутился, какого черта, а потом догнал простоту хода. А молодец этот КАП-3, соображает. Открытый канал наверняка фиксируется супостатом, «По факту, дополнительное подтверждение, что бомбардировка Ривза не наших рук дело. Только заливает он немного, приписывая себе заслуги». Обернулся к заместителю начальника штаба, который стоял рядом все слыша. «Что думаете?» «Специально подвел крейсер под удар», – передразнил Капиранг. «Звездят, как дышат!» «Сначала прохлопали, пропустили потенциального противника в ордер». «А у штатовцев, скорее всего, свои беды-долбодятлы. Вот и получилось на выходе. Одним по делам, а другим. С этими разгильдиями по приходе в базу еще разберемся. Ну, не судите строго. Эсминец действительно, скажем, немного не соответствует. Моя вина, и, кстати, ваша, что включили его в БС». Естественно, не устояли, чтоб не подняться до верх открытой палубы, влекомые оправданным и непраздным любопытством посмотреть. Но горит же, контрадмирал явно был на стороне командира бесследного. Зам начтаба, глядя на дым столбом, а лишь слово в слово повторил выстраданное эсминское. Довье. Впрочем, непонятно, кого имею в виду. А дым не особо столбом. Ветер гонит, веет, размазывая по горизонту. Туда уже умчал Камов. Нет, недоверия к информации, а для порядку. С фотоаппаратами. Пилоты докладывали. Наблюдаем следы пожара. Погорелец, от Себятина, уходит курсом на восток. И погодя добили тему. Си Спрайта. Вертушку с палубы скинули. Команд uh Ту Си Спрайт. Многоцелевой вертолет. В небе, где кувыркались истребители, вдруг присмирело. Хорнеты оттянулись по дальности эшелону, их белесо-серебристые, точно рыбьи чешуйки на все еще просветленном небосклоне с борта флагмана едва угадывались. «Представляю, какой там сейчас гам и мат стоит в закрытом эфире на американских частотах!» Анохин улыбался. Точно говорю, командир Ривза напрямую нажаловался адмиралу на Constellation. Тот вставил пистон командиру авиакрыла. Звездюлина немедленно вернулась радиоволнами сюда, на Хорнеты. Старшей группы собрал свою пчелиную стаю и увел в сторонку от греха. Напомним, Харнет в переводе «Оса». Не пчела, но в ряду. Четыре советских истребителя тоже выбрали оптимальную для баражирования высоту, расправив крылья, заметно сбросили скорости до экономических и, казалось, едва ползали по небу. Но это были последние миги прикрытия. Или крайние, как там принято у летунов. Дожгут норму горючки, оставив на обратный путь и резерв, и уйдут. Замены им уже не будет. Нет, с базы в Камране еще можно было дотягиваться по дальности, но время пребывания в воздухе над эскадрой подошло к нерациональному минимуму. Командир звена сообщил, что они могут оставаться в воздухе еще от силы десять минут, напомнил командующему замначтаба. «Давать команду на Минск». «Добро», – кивнул Анохин. «Пока дежурную пару».